Младший лейтенант убежал вниз шифровать и передавать. Алексей машинально проводил его взглядом. Где базируются те миги, которые дрались над базой, он не знал. Не его это было дело. Но если их аэродром не слишком далеко и миги готовы к вылету, то они могут даже успеть. Возможно, им удастся отогнать тех, кто придет топить так удачно подвернувшийся минный заградитель. Поднявшийся еще выше маринер ходит неторопливыми кругами, как ястреб. Наверняка их фотографируют и для отчетов, и просто для памяти. Сколько, интересно, еще осталось времени. Корабль готовился к бою. Матросы вытаскивали из погребов ящики с выстрелами к 45 миллиметровым пушкам, — Те самые, которые он сортировал сколько-то там дней назад. Вряд ли ему удастся расстрелять такое количество боеприпасов, но лишними они не будут. — Кто на пулемете? — спросил Алексей, оборачиваясь. Младший лейтенант назвал какие-то имена, тут же вылетевшие у него из головы. — Передай расчету ДШК, что основная надежда у меня на них потребовал он. — Как дизель? — Дизель пока держался. Намдо рвал волны своим тупым носом, каждую минуту приближается к цели. Впрочем, а толку-то? Море американцы контролируют от Пусана до Хнама включительно. Дальше к северу они не сунутся. Пятый ВМФ при всей его малочисленности не будет рассусоливать. Незваный гость в чужих прибрежных водах не может не думать о том, что хотя бы теоретически имеет шанс получить борт всем, что найдется в запасе у советских моряков. А чтобы гарантированно справиться с эскадрой пятого ВМФ, одного эсминца или пары бомбардировщиков будет уж точно недостаточно. В Желтом море в Западнокорейском заливе Он рискнул бы повернуть и на Москву с ее эскортом в надежде, что те хотя бы подберут уцелевших. Согласно международному морскому праву, претензий к такому быть не должно. Но до своих в любом случае слишком далеко. Ход уже дан полный, к берегу он повернул, но и этот шанс ускользающий мал. Рядом линия фронта. Берег может оказаться чужим, а попасть под огонь береговой или даже просто полевой батареи, а то и выставленных напрямую на танков, удовольствие тоже не особо великое. Вот они. Ли даже не затруднился перевести, просто сказал от себя. Расчеты, не дожидаясь команды, разворачивали установки на правый борт. Высоко в небе, по широкой, красивой дуге, к ним шло звено. Штурмовики, пожалуй. Винтовые скайрейдеры, скорость небольшая, загружены под самую завязку. Прикрытия не видно. Пара мигов сделала бы их за минуту. Смотрят. — К бою! — скомандовал Алексей почти шепотом. Времени с момента их обнаружения прошло слишком мало чтобы успеть подготовить палубные машины к вылету. Значит, они были уже в воздухе, и их просто перенацелили. Пятнадцать, даже десять сэкономленных минут — это в их положении бездна. Маринер все так же кружился сверху, наводя и наблюдая. Как у любого приличного морского разведчика сороковых годов, радиус 200 у него был за две с лишним тысячи километров. Но он все еще продолжал набирать высоту, так что теперь стрелять по нему было бесполезно. Ну что ж, значит, его пилоты вовремя почувствовали его настроение. Товарищ командир, — тихо перевел Ли слова корейского офицера, — корабль к бою готов. Младший лейтенант встал рядом, почти касаясь Алексея плечом. Его зримо трясло. Штурмовики аккуратно обошли Кен Сан Намда и развернулись с небрежным, грубоватым изяществом. «Да, пожалуй, такое нельзя сказать ни про что другое, кроме самолетов», — подумалось Алексею, и он с неожиданным любопытством прислушался к фразе, которая прозвучала в его мозгу, кажется, даже сама по себе. Разумеется, вопрос о том, открывать ли огонь, не стоял. Никаких иллюзий относительно их национальной принадлежности у пилотов скайрейдеров и маринера не имелось. В этом на корабле никто не сомневался. Поэтому рассчитывать на то, что их не станут атаковать, было глупо. Разумеется, станут. Единственное, что пока в их пользу, это погода. Сильный порывистый ветер способен заметно ухудшить качество стрельбы и бомбометания штурмовиков. Но это не так важно, потому что отбиться от целого звена у Минзага не выйдет в любом случае. Зенитная мощь их раскачивающегося кораблика с его нестабилизированными установками и полным отсутствием любых приборов управления зенитным огнем не слишком отличалась от нуля. Однако американцы почему-то медлили. «Как дизель?» — снова спросил он, не оборачиваясь. Через десяток секунд сзади ответили, что в норме. Добавить еще оборотов», — приказал Алексей. Скайрейдеры описали еще один полукруг. Сначала он думал, что они пытаются занять наиболее выгодное положение относительно Солнца. Но потом понял, что нет. Они просто играли, как кошки с мышкой, — с ненавистью сказал он вслух. — Ли, ты слышишь меня? Ли слышал. Глаза у него были совершенно прозрачные. В них стояло такое... — Год змеи, — вспомнил капитан-лейтенант. — Да, подобного выражения глаз он не видел давно. — Спросил у младшего лейтенанта. — Есть ли у него какие-нибудь предложения? — произнес Алексей. — Ну Не то, чтобы ему было интересно, что может сказать этот шевелящий губами лейтенантик. Но это поможет отвлечь с обоим, им и Корейцу. Хотя бы чуть-чуть. В их ситуации и это полезно. Впрочем, какая там разница? — Приготовиться, — скомандовал он через минуту, когда звено как будто на мгновение застыло в небе. Солнце было почти позади, потому что Минзак полным ходом шел на восток, к берегу, но американцев это, наверное, не устраивало. Они неторопливо довернули еще и произвели несложное перестроение в растянутый правый пеленг. Молодцы, ничего не скажешь. Курсом на раковину цели. Теперь баковый полуавтомат закрыт от них над стройкой. Изменить курс? — Нет, потому что это подставит им борт, значит, нельзя. Штурмовики опять качнулись в небе, добиваясь одним им доступного идеала ровности строя. — Приготовиться! — снова заорал Алексей, на этот раз уже в полный голос. После шепота последних минут с собой пришлось бороться, но ему было не привыкать. — Под самолетом противника! Скайрейдеры чуть приподнялись, на налету, меняя угол атаки, как приподнимается вставший на цыпочки танцор, и ринулись вниз. — Ну, вот и все. — Огонь! — взрывел он и корейский офицер оттрепетовал команду, даже не дожидаясь перевода. «Сорокопятка» на корме выплюнула свой первый снаряд и пошла бить и бить так часто, как расчет успевал втискивать выстрелы в камору. Пикирующий штурмовик, особенно такой тяжелый, покрывает за секунду метров 200 или 250, а то и больше. А брать упреждение по трассеру предыдущего снаряда В кольцевом прицеле — это метод даже не сороковых годов, а начало середины 30-х. Но ни один нормальный пилот на трассе среднекалиберной зенитной пушки не полезет, пока у него есть хоть какой-то выбор. У этих выбор есть. А поскольку все люди разные, и война идет не у пляжей Гудзона, то, скорее всего, хотя бы один из них задумается, стоит ли пикировать дальше с таким победоносным видом. Заработал Дэшка, выдав длинную очередь, потом еще и еще, просто для красоты. И для шума, конечно. Ну, влево или вправо. Все эти размышления длились секунду или две. Бинокль был уже не нужен, анфас штурмовиков был идеальным, разрастаясь в размерах с каждым мгновением. Алексею показалось, что пилот той машины, которая была правой по отношению к ним, чуть вспух в строю, и он тут же скомандовал поворот вправо на него. Тот едва-едва уменьшит угол, под которым корабль подставляет борт остальным атакующим, но нервничающий пилот наверняка менее опытен, он может промахнуться, будь это «звездный налет». Такое имело бы еще меньше смысла. И капитан-лейтенант был почти удивлен, что американцы именно так и не поступили. Скорее всего, минный заградитель не выглядел настолько грозно, чтобы враги сочли нужным провести на него атаку по всем правилам. Так держать. Команда практически бесполезная. За оставшиеся секунды... Тихоходный корабль не уйдет далеко от того курса, который враги определили для себя в своих прицелах. Полностью нагруженный «Скайрейдер» несет 2700 килограммов. Больше этого из палубных самолетов не поднимает ни один. Сброс, руль лево на борт. Бомбы, маленькие черные капельки, похожие на перезревшие сливы, оторвались от всех четырех штурмовиков почти одновременно и повисли рядом с ними. Через растянутую в невозможный резиновый жгут долю секунды пилоты начали выводить свои машины, даже не открыв огонь из бортового оружия, не выпустив ракеты. Бомбы падали, падали, падали прямо на них. Сто фунтовки или двухсот пятидесятки А им хватит одной такой».